637. Гуру. Итак, снова приходим к необходимости упорядочения огненного аппарата и приведения сознания в гармоничное состояние. Челн, в котором плывет человек, должен быть управляем и сильной рукой, ибо волны на море и ветер крепчает. Ближайшая задача — руль крепко взять в руки, иначе волны понесут куда-нибудь вздумается. Надо найти силы управиться с собою, и надо собою овладеть. Можно всемысленно это направить и приложить к тому желание и сердце. Путь к владыке лежит через себя. Знаем, что трудно, но руку даем, когда видим, что силы иссякли. Скажу лишь одно, а все же дойдем».